Мы начинаем КВН для кого, для чего? Пели мы хором со сцены клуба. Получилось, если честно, так себе, но для невзыскательной лтошной публики прокатывало. По жребию нам выпало первыми выступать. Мы и от барабанили свои номера без запинки. Особенно народ ржал над неудобными вопросами сынульки. Я их сильно отредактировал само собой, чтобы не нарываться, но и в отредактированном варианте все равно было достаточно смешно. Клуб был битком забит, похоже, что весь наш лагерь в полном составе приперся, сидячих мест всем не хватило, так что они вдоль окон разместились и возле сцены сидели прямо на полу. Да, называлась наша команда Пив Пав Ой Ой Ой. А соперники, не мудрствуя лукаво, выбрали для названия слово "дебаркадор". Их вступление было тоже местами смешным, но до наших высот не дотягивало. Ладно, приветствие закончилось, оценки тут решили выставить одним кусочком в конце представления, и мы махом перешли к разминке. Желающих задать вопросы оказалось целых три штуки, они сразу подняли руки на предложение начать. Вопросы касались в основном нашей работы. Все про капусту с морковкой. Выдумать что-то смешное на это было достаточно тяжело, но мы постарались. С большим преимуществом опережали по итогам двух конкурсов дебаркадеров. Фаина торжественно объявила следующий конкурс капитанов и задала начальное условие мне и Босову. Значит, вот стоит бочка с водой. Она показала на бочку в углу зала. У нее на тне лежит гаечный ключ. Надо достать его, не замочив рук. Время две минуты. Поехали. Кто первым справится, тот и победит. Если руки намочил, сразу проиграл. Вот таким и оказался ее небольшой сюрприз, озадаченно подумал я. И что тут сделаешь? Босов тоже не полгал страстью облажаться первым, так что мы с ним молча стояли возле бочки, ожидая начала действий соперника, но не дождались, потому что в этот самый момент что-то очень громко бумкнуло на улице. Стекла ощутимо задрожали, но ни одно не разбилось. Снаряды с детонировали, пронеслось в моем воспаленном мозгу, и я первым рванул от бочки к выходу, благо это совсем рядом было. За мной еще пара ребят последовало, а сзади раздался громкий голос Фаины: всем сидеть и не двигаться. Но меня эта команда, очевидно, не касалась. потому что я уже выбежал на улицу, обогнул угол клуба и со страхом начал рассматривать дебаркадер, ожидая увидеть там пылающие головешки, но не увидел. Все окей было с дебаркадером, а взорвалась совсем даже наоборот та самая сторожка, где мы совсем недавно с братаном проверяли мой тайник. Стены устояли, но вверх валил столб густого и черного дыма. Ну дела, Малов, я кому сказала, чтоб никуда не дергаться. Раздался сзади взволнованный голос Фаины. А ты куда побежал? Все хорошо, все под контролем Фаина Георгиевна. Сразу решил успокоить ее я. Тут с этой развалиной что-то случилось. Надо вызвать пожарников и милицию заодно. А пока выставить оцепление вокруг сторожки, чтоб народ туда не сунулся с дуро. Правильно, быстро оценила мой план Фаина. Стоя здесь и никого не пропускай, а я побежала к телефону. Да, у нас тут и телефона имелся, единственный на весь лагерь стоял где-то в подсобке столовой. Я его даже один раз видел. А народ тем временем начал потихоньку выбираться из клуба и озираться по сторонам. Ветек, что тут случилось-то? Первым спросил меня Коля. Да вон этот дура похоже взорвалась. И я отгнал пальцем в сторожку. Лучше туда не приближаться, то мало ли что. Помоги мне, встань вон туда и никого дальше не пускай. А тут и физрук за входом подоспели. Давно пора им было появиться. Фирсов сразу взял громкий командный тон. Так, разошлись все. Немедленно в депоркадер и сидеть там по своим каютам. Всех касается. Малов? Продублировал он персонально для меня. «Не могу, Сергей Павлович», – ответил я, – «у меня персональное приказание от Фаины Георгиевны стоять тут и никого дальше не пускать». Физрук немного смешался, но быстро собрался и продолжил командовать. «Малого это не касается, остальные бегом марш по своим местам!» Ребята на удивление быстро его постушились. Алина, проходя мимо меня, только заметила, что КВН мы сегодня, похоже, не доиграем. Да уж, согласился я, и еще добавил, что возможно мы и до конца срока не доиграем в этом лагере, как бы нас не эвакуировали всех досрочно. Пожарники только через час приехали. Уж очень сложным и извилистым был путь к нам из Урицка, а вместе с ними был и милицейский УАЗик. Меня тут же попросили отойти на положенное расстояние, а лучше скрыться с глаз и не отсвечивать. Я и скрылся на своем любимом дебаркадере. Ребята, вопреки фаининовому приказу, не сидели по своим комнатам, а почти все собрались на прогулочных площадках или на проходах, обращенных к сторожкам, наблюдали за ходом военных действий. Что это было, ветёк, и что дальше будет? Нам-то что делать? Посыпались вопросы со всех сторон. Спокойно, граждане! Поднял я руку вверх. Ситуация под контролем. Приехали специально обученные люди, они сейчас во всем разберутся. А ты сам-то что думаешь? Спросила меня Лена. Думаю, что взорвалось что-то военное, бомба какая, старая или снаряд. Откуда здесь снаряды? недоуменно спросил Коля. Фронд же в великую отечественную сюда не дошел, военных действий не было, а вдруг здесь полигон какой-нибудь существовал, предположил я, уже после войны. Вот твои киезы были что-нибудь и что вывести. Если уже вам так важно мое мнение, то лично я думаю, что сегодня наш последний день в этом лагере. Эвакуируют нас всех к вечеру. Так это даже хорошо, заметила Таня. Надоел этот лагерь уже хуже горько редьки. Раньше срока домой вернемся. Да, наверное, ты права, согласился с ней я. В лагере хорошо, а дома лучше. О. А это к нам гонцы бегут. Сейчас все и узнаем. Показал янафиз рука приближающегося к нам очень быстрым шагом. Фирсов аж запыхался, бедный, поэтому ему пришлось пару десятков секунд подождать и отдышаться, а потом он сообщил следующее: всем собирать вещи и готовиться к отъезду. Машины подъедут примерно через полчаса вон на ту площадку. И он показал пальцем в противоположную сторону от столовки, ко цеплению не приближаться, не то хуже будет. Все понятно. А чё там такое, Сергей Палыч? спросил Коля. Что такие срочные меры понадобились? Там целая куча этих снарядов, пояснил физрук. Если все равно, то мало никому не покажется. Всем все стало предельно ясно. поэтому других вопросов никто не сформулировал, а народ просто разбежался по своим каютам собирать вещи. Мне особенно складывать было нечего, поэтому я уложился в две минуты и вышел с рюкзаком к лестнице на первый этаж. А там меня поджидал тот самый братан, который запал на Ленку. «Это твоя работа?» – угрюмо спросила на меня. «Какая работа, Санёк?» – довольно искренне изумился я. «О чём ты вообще?» «А снаряды в сторожку кто затащил?» – продолжил он свой допрос. «Понятия не имею», – ответил я. «Если хочешь знать моё мнение, то у тебя, парень, какие-то проблемы с головой. Провериться не мешало бы». «Какие ещё проблемы?» – заорал он уже в полный голос. «Да». Снаряды под полом двадцатой комнаты лежали. Сам видел, а теперь они в старушке оказались. Это явно твоя работа. Так, так, так, начал въезжать в ситуацию я. А что ты там делал в этой двадцатой каюте и зачем под пол залезал? Мне, например, даже в голову не пришло бы такое, а тебе вот пришло. Теперь твоя очередь колодца. Давай так. Ответил он после недолгого размышления: Я тебе ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Нулевой вариант. Надошь, какие он выражения знает, подумал я. Годится. Озвучил я свое согласие. В городе поговорим, если у тебя такое желание возникнет. А сейчас на этом закончим. И я спустился на песок. Там уже кучковались ребята из нашего ЛТО. Кстати. Никогда до этого не видел наших хулиганских авторитетов в полном составе: Бобикова, Босова и Ахундова такими тихими и молчаливыми. Видимо, пронила их данная ситуация. Это, кажется, за нами, сказала Лена, показывая на подъезжающие полуторки в количестве двух штук. Все не уместимся, предположил я. Нас больше двухсот, а тут в один кузов полсотни влезет не больше. «Значит, два захода сделают», – предположила Таня. «Да, а куда нас повезут-то?» Этого никто не знал, но всё разъяснила Фаина, прибежавшая к месту посадки. «Слушаемся сюда», – громко сказала она. «Едем не по домам, а в школу номер два города Урицка. Там вас встретят и покажут, куда идти и что делать». «А вы остаётесь, Фаина Георгиевна», – задал наболевший вопрос я. «Да, я пока здесь побуду, а с вами поедут физрук и завхоз», ответила она и развернулась обратно к оцеплению. Тем временем туда подъехала ещё и чёрная Волга, из которой вылезли два очень ответственных, судя по поведению, товарища. «А это ещё кто?» – спросил кто-то из ребят. «Наверное, районные власти пожаловали», – предположил я. Секретарь райкома и председатель райисполкома, скорее всего. А нас стали подгонять водители полуторок. Мы и начали грузиться. Как я и предполагал, уместилось там около половины наличного состава. Все! Громко крикнул один из водил, остальных в следующий заход увезем. Моторы одновременно заревели, и полуторки уползли в направлении Урицка. А я со своей компанией остался здесь. Босов, Бобикова и Ахундов тоже. Не нравится мне все это, раскрыл наконец рот Басой. А если она там еще раз сейчас рванет, мы же далеко, приструнил его я. Да нас не достанет. Изглазил, наверное, потому что сразу после этого моего ответа раздался еще один взрыв гораздо мощнее первого. На этот раз дебаркадер рванул в той его части, которая была подальше от нас. Все попадали на песок, а с небес посыпался дождь из деревянных обломков. Отчухался я довольно быстро и сразу проверил свои части организма. Кажется, ничего не повреждено. Все сгибается, разгибается и двигается. Потом стал проверять соседей. Первым делом Леночку, конечно, она рядом лежала, и у нее все неплохо сложилось. Не повезло в конечном итоге только Игорьку Ахундову. Ему на ногу приземлилась довольно увесистая деревяшка, очень похожа на перелом. К нам набежали тем временем пожарники с милицией. Оба больших начальника тоже среди них были. Игорька немедленно засунули в начальственную «Волгу» и увезли в больницу. Остальных отогнали чуть ли не на километр от дебаркадра, и не было. Где мы и дождались наконец своего транспорта на большую землю. Высадили нас в Урицке, совсем недалеко от кинотеатра "Ракета", куда мы совсем недавно ходили на Одри Хепберн. Школа номер два была типовой из шестидесятых годов буквой П, причем левая ножка у этой буквы раза в два меньше правой. Там располагались мастерские на первом этаже и спортзал на втором. Вот в этот спортзал нас всех изогнали и сказали, чтоб сидели ниже травы и тише воды. Тогда через пару часов нас покормят. Изобрывков разговоров спасатели я случайно уловил, что на этом месте таки располагался какой-то полигон, но давно, лет пятнадцать-двадцать назад его закрыли. Видимо, что-то осталось невывезенным. Зато это ЛТУМ, и теперь нас всю жизнь запомним. Неожиданно высказался Коля. Да уж поддержал его я. Таких приключений ни у кого из нас до сих пор не было. Хорошо, кстати, что мы все на ковы не сидели, когда первый взрыв случился, заметила Лена. А то мало ли кто там мог гулять не подалеку. И еще лучше, что мы вовремя с дебаркадера убрались, продолжила Таня. А то все бы там и остались в одной братской могиле. Может, надо было все-таки рассказать руководству про скелет. «И что тогда?» – возразил я. «Ну, посмотрели бы они на него, если это не был бред нашего воспалённого сознания. К тому же скелеты не взрываются, насколько я знаю, а больше мы ничего не видели. Ещё там краснодарский чай был, напомнил Коля, второго сорта. И чай тоже не взрывается, так что давайте лучше забудем обо всём этом, как о страшном сне. Все живы-здоровы». Ну, кроме Ахундова, но он мог ведь и так сломать себе ногу. Надо радоваться, что принесло. Я согласна, все это забыть. Мгновенно согласилась Лена, а остальные ее поддержали. Вот так, сказала себе Витя, а ты теперь сиди и страдай. Ведь снаряды тот и видел и мог разрулить ситуацию в зародыше, а не разрулил. Жажда наживы обуяла. Но с другой стороны ничего плохого не произошло, кроме этого маленького приключения. Не произошло так, чтобы получай свой нулевой вариант, как выразился совсем недавно старший из бротанов. Где он, кстати? Как бы с ним хлопот не возникло. И я сказал, что пройдусь по спортзалу, а сам начал выискивать в толпе эту белобрысу и физиономию. Здорово, Саня. Сказал я ему, садясь рядом на коричневый мат, как дела? Никак. Коротко ответил он. Мы же уже обо всем договорились. Чего тебе еще надо? Да вот спросить хотел про братьельника твоего. Спрашивай, если так хочется. Говорят, что близнецы друг от друга секретов не имеют. Врут, отрезал он. Если ты хотел сказать, что боярот на замке держал его в у него что ни не ввязывал, то я тебя услышал. Других вопросов нет. Есть, что там у Вовы по отношению к Ленке?